Всегда живой. Теперь уж так никто никогда и не узнает, почему столь обстоятельный человек, каким был и навсегда остался Николай Эксилофонович Копыткин, обратился к укрощению этой текучей и почти что нематериальной субстанции, коей является время. По духовной и физической комплекции ему бы стихии упорядочивать, да обуздывать, а тут на тебе. Но в том-то и заключается главная жизненная заковыка, что бывает пронзится человек мыслью, никак ему не подобающей, и померкнет для него остальной мир со всеми его свершениями и временными катастрофами, как померк он для хорошего товарища Копыткина. Это в начале почти незаметное отклонение от нормы проявилось у него в первом квартале 1941 года, когда благодаря воле небес и особой заинтересованности производства и товарища не Н.К. была выделена ему жилплощадь в квартире номер 47 дома номер 35 по Взвейскому проспекту. Ранее никакие мировые проблемы волновать его просто не могли, потому что тогда в одной с ним комнате проживало еще восемь производственников, в общежитии нелегких и в общении непростых. Поэтому все свободное время уходило у Николая Ксилофоновича на восстановление своих законных прав, что вполне естественно отнимало много духовной энергии и сил. И времени, прямо-таки уйму, Прорву какую-то времени приходилось тратить впустую. Так бы, наверное, жизнь прошла. Не выполни, Николай Ксилофонович, план 1940 года на 315,5%. Зачем он это сделал, внятно объяснить Копыткин не мог. Так устал, да, впрочем, никто его об этом и не спрашивал. И так всем известно, зачем планы на 300% выполняют. Однако в деньгах он почти вовсе не нуждался, ну а выслуживаться и вовсе не хотел, а рекорд этот образовался сам собою, потому что стоило Николаю Ксилофоновичу в конце смены только подумать о возвращении домой к товарищам дорогим, как руки сами собою новую заготовку в патрон вставляли. А ведь ничего-то особенно невыполнимого не требовал от них Николай Ксилофонович, и естественно их потребности вовсе не ограничивала. Когда надо было, даже к стенке отворачивался и делал вид, что спит. И единственное, что никак не мог он взять в голову, почему это именно его личным полотенцем необходимо стол перед забиванием козла вытирать? Да зачем брать без спросу его единственные штаны и возвращать их? не только после долгих уговоров, но и совсем непохожими. На подобные риторические вопросы никак не мог он найти ответа, чего и мучился несказанно. Не следует, однако, думать, что был Николай Ксилофонович куркулем каким. Совсем напротив, мог он, совершенно не задумываясь, снять с себя последнюю рубашку и отдать ее ближнему, но вот только с тем отдать чтобы не видеть ее потом, и уж, конечно, не одевать более, поскольку имел он к своим вещам отношение на словах необъяснимое, но деликатное, можно даже сказать сокровенное, словно порядочная душа его, не ограничиваясь телесными пределами, частью своей, и в штанах, и в портянках его пребывала. Потому-то всякое вольное обращение с вещами своими – незаменимыми воспринимал Николай Ксилофонович как личное оскорбление, но, так как характер его был окончательно, отформован уже при советской действительности, стеснялся своего чистого чувства и в драку не лез, хотя временами очень хотелось. Другой бы на его месте запил или сбежал с профсоюзной кассой в Крым, но Николай Ксилофонович пошел нехоженным путем, который впоследствии и привел его через трудовой подвиг к полному физическому и душевному исчезновению. Встал, значит, Копыткин к станку своему и оторвался от него лишь через полгода с большим трудом и не по собственной воле. Страна, как обычно, к производителям своим относилась с неукротимой заботой и вниманием нечеловеческим, поэтому до самого что ни на есть конца декабря к Николаю Ксилофоновичу Копыткину не подошел никто, Не тронул его за плечо и здоровьем, конечно, не поинтересовался. Окружающие выказали недюжинную тонкость характеров и даже на мгновение не отвлекли его от любимого дела, наладив бесперебойное снабжение заготовками и оттаскиванием готовой продукции. Никто не нарушал его уединение, и даже приходившая по воскресеньям одна хорошая знакомая ничего не говорила, а только томилась в стороне. Вздыхала, с тоской и тревогой всматривалась в некогда очень близкое лицо, и хотя мыслями была далеко, все же втайне гордилась этим, как видно совершенно, бесперспективным знакомством. Противоречивые чувства теснились в ее доброй груди, волнуя и остужая молодую кровь, вызывая тем самым во всем, в общем-то здоровом организме, нечто похожее на лихорадку. То вдруг становилось ей мучительно больно, что не связаны они ничем серьезным, кроме глубокой взаимной привязанности, и значит, не имеет она никакого официального права прекратить это безобразие, оторвать его от механизма и через проходную увести за собою в светлую даль. Но не успевала она скомканный платочек глазам поднести, как все молодое существо ее переполнялось ощущением бесконечной будущей жизни». Словно неожиданный паровоз мимо промчался, не задев совсем. Но и это душевное ликование было недолгим, потому что будущее будущим, а молодость, словно деньги, уходит неизвестно куда, и ничего хорошего впереди не предвидится, потому что нет у нее никакого гражданского права выйти сейчас через проходную, на залитую солнцем улицу и какому-нибудь хорошему парню свидание назначить. Нет у нее такого права, потому что в прошлый выходной ее в таком виде для газеты увековечили, и, значит, историческое ее место здесь, при нем. Вот беда какая. Но тут же возникла в голове фотография эта дурацкая, где оба они были настолько взаимозаменяемы в собственной неузнаваемости, что лишь благодаря подписи народ мог догадаться, что знаменитый токарь-стахановец, товарищ Копыткин Н.К. слева, а его верная подруга В. Челкина справа. Правда, вот фамилию указали. Ну да ведь не одна она под такую фамилию ходит. Хотя, с другой стороны, кому надо, все равно найдут и узнают, какую фамилию не носи. Так вот мучилась она лишь по понедельникам, немного душою отмекая и стараясь про грядущее воскресенье не вспоминать вовсе. Но неумолимо надвигался этот радостный для всего трудового народа день, не оставляя ей никакого иного пути, как сквозь проходную туда, к нему. Не было ей иного пути, потому что за последнее время связь их окрепла настолько, что приобрела гражданское звучание. Окончательно поняла она это на тематическом вечере «делать жизнь с кого» где выступала перед пионерами и рассказывала про товарища ее, Копыткина, все, что нужно было, и хотя в конце концов с чистым сердцем посоветовала им делать жизнь не с Николая Ксилофоновича, а с Феликса Эдмундовича осадок на душе остался тяжелый, и когда, как закалялась сталь отличником, надписывала и руки их потные со значением пожимала, на душе не легчало ничуть» потому что опытным профсоюзным сердцем чуяло, что теперь уже общество ни за что ее на сторону не отпустит. Однако вышло так, что по случаю ноябрьских праздников правком напрягся и выделил ударнику бесплатную путевку в город Красноводск. Но выделить-то выделил, а вручить не смог, потому что Николай Ксилофонович ни за какие путевки от станка не отходил и в пустые разговоры не вступал – Работал и все тут. Так что пришлось зачитать над ним приветственную речь, а путевку эту вручить его боевой подруге В. Челкиной, тем более, что проведенные на вахте выходные изрядно подорвали ее здоровье. И сказала Челкина «благодарствую» и немедля отбыла на воды, где и вышла замуж за местного интеллигента, который наряду со всеми остальными положительными качествами вовсе не читал газет и поэтому принял «веруню» — как единственную на всем белом свете личность и прописал у себя под своей нерусской фамилией. Конечно, если б Николай Ксилофонович желание выразил, то вернули бы ее родимую, будьте уверены, да только к тому времени подобные глупости его уже вовсе не интересовали, ибо выходили за рамки производства. И не помнил уже Копыткин божественного указания плодиться и размножаться, а прилепился к станку своему словно стал с ним плотью единой. Так бы, наверное, могло продолжаться вечно, вплоть до самого коммунизма, если в один пасмурный декабрьский день не возникло у начальства потребность показать копытки на народу в качестве живого примера и укора. Вот тут-то и случилась осечка, потому что, когда попытались взявшие со всей доброжелательностью под локотки его от станка оторвать, обнаружилось что Николай Ксилофонович отдельно существовать уже не может и является собою вовсе не пример для подражания, а нечто странное передовой наукой, до конца не изученное. Долго освобожденный секретарь порткома В.И. Кулебякин, удалив посторонних, ходил вокруг Копыткина, пытаясь установить, где кончается станок и начинается ударник, но так и не выяснил. «Вот тут вроде еще станок» хотя что-то немного мягковат, а вот тут уже сплошное умопомрачение. Так ничего и не определив, Кулебякин на всякий случай опечатал цех с трудящимся и пошел к себе в кабинет, где погрузился в мрачные раздумья и разговоры по вертушке. Если бы кому-нибудь захотелось с высокой беспристрастностью посмотреть внутрь Кулебякина, то наблюдатель этот, наверное, смог бы найти там душу, Пугливую и ранимую. Именно поэтому только что осмотренный гибрид произвел на Василия Ильича настолько тягостное впечатление, что захотелось ему, вопреки государственным интересам, отдать по перечислению этот станок вместе со стахановцем на какой-нибудь другой завод и забыть о них навсегда» когда же человеческое это желание не встретило одобрения, как мелкобуржуазное предложил Кулебякин выставить товарища Копыткина на ВСХВ, открыть для него специальный павильон, станководство, что ли, и гордиться. Однако это оказалось неосуществимым, потому что, как правильно указали товарищу Кулебякину, в период постоянного обострения классовой борьбы положительный этот факт, Может быть, неправильно истолкован. «Что же с ним делать?» — воскликнул в конец измученный Кулебякин и услышал в ответ. «Резать!» «Кого?» — спросил Кулебякин, но там уже повесили трубку. Никогда Василий Ильич не участвовал в подобных операциях, и поэтому с самого начала допустил промашку, понадеявшись на автоген. Чуть стахановца не испортил, а ведь резак пустил вроде по-твердому». Даже гаечным ключом постучал. Звенит. А только вот как резать начал, взвыл Копыткин, да так, что сразу стало ясно, не притворяется. Тогда вздумалось Кулебякину позвонить в Кремлевку. Да только и это пользы не принесло никакой. Потому что приехавшие светила походили вокруг, продолжавшего мирно работать Копыткина походили, за руки подергали, пошептались в углу, насильно взяли анализ мочи и отбыли с глубокомысленным видом. И пришлось Кулебякину засучить рукава и вспомнить все, что когда-то умел. Где ножовкой, где зубильцем, а где и... Само чуть держалось. Не привилось, значит. Но к шести часам утра сотворил Василий Ильич из Копыткина самостоятельного человека. О, мечуринец проклятый!» Почти без злобы сказал усталый Кулебякин. И с помощью заспанного шофера снес Николая Ксилофоновича в машину и отвезли Копыткина в Кремлевку и положили в отдельную палату, да не потому в отдельную, что сильно ценили, а потому что вид его был уж больно нехорош. Все же, видать, отвык Кулебякин от ручной работы. Своим появлением уважаемый товарищ Копыткин поставил врачей в тяжелое положение, поскольку ранее приходилось им сталкиваться в основном со случаями повального геморроя до цироза. Ибо в нелицеприятные нынешние времена до серьезных болезней никто практически не доживал. Но ни тем, ни другим не страдал Николай Ксилофонович, а если говорить честно, и вовсе-то. Он не страдал, а скорее наслаждался крахмальным одиночеством, куриным бульоном, да недосягаемо соблазнительным видом младшего обслуживающего персонала. И ни одного соседа. При таком обилии положительных эмоций всякий индивид обнаружит в себе скрытые резервы и с любого смертного адра восстанет навстречу прекрасному завтра, чтобы навсегда скрыться в нем. Не был исключением и Н.К. Копыткин. За какие-то считанные недели организм ударника поглотил все инородное, станку принадлежавшее, и по показателям гемоглобина догнал покойного Феликса Идмундовича. Николай Ксилофонович... Почувствовал это исцеление всем существом, каждую. Освобожденный клеткой ощутил он, что возвращается к жизни, а осознав это, очень испугался и слег, потребовав утку и на всякий случай отказавшись от горячо любимого бутерброда с икрой. Да и что еще он мог противопоставить надвигающемуся возвращению в родной коллектив? Не мастырку же себе делать! Трудно сказать, сколько бы он так пролежал, снижая без того невысокий показатель — члена койко дней, если бы партия в очередной раз не испытала слабость в членах, потому что именно благодаря очередной этой чистке и очистилась комната в немногонаселенной квартире номер 47, дома 35 по Взвейскому проспекту. Вполне естественно, что руководство, руководствуясь самыми гуманными соображениями, а также понимая, что последствия трудового энтузиазма Николая Ксилофоновича, Могут отрицательно подействовать на его соседей по общежитию, решила выделить эту комнату именно ему, человеку, так много сделавшему для любимой родины, отдавшему, можно сказать, всего себя, тем более, что комната была невелика, и к ней прилагалось восемь человек-соседей, партийных. И посетил Копыткина Василий Ильич Кулебякин и вручил ему ордер. «Да необыкновенно, она а на комнату, и популярно объяснил, чего именно ожидает от него страна советов в лице товарища Сталина». Николай Ксилофонович выслушал это с большим участием и тревогой, но вместо слов глубокой благодарности изрек. «А соседей много?» «Нет», — ответил Василий Ильич, — «восемь штук?» «Понятно». Мрачно сказал Копыткин и сразу после скоропостижной выписки отправился не на Взвейский проспект, а в ближайшую скобинную лавку, где купил огромный амбарный замок, засов и две кованные петли. Но и после этого не помчался он, родную свою жилплощадь сантиметром измерять и горевать по поводу неизбежных протечек, а сел на трамвай и поехал в общежитие откуда забрал все остатки личного имущества и, упирая на прошлые заслуги, выпросил у коменданта две списанные тумбочки. С тумбочками наперевес ворвался он в квартиру номер 47 и начал сразу стучать молотком и ругаться незначащими словами, а когда замок был, наконец, прилажен, забрался в комнату и долго еще там лязгал плохо смазанным засовом, пока, наконец, не затих. Его явление очень расстроило жильцов квартиры номер 47, потому что до этого момента линия фронта проходила в основном по местам общего пользования, а комнаты все стояли открытыми, и не только потому, что брать в них было нечего, а от полного взаимного доверия и уважения. Теперь же эти столпы социалистического общежития оказались под явной угрозой, и было совершенно непонятно, что делать, как противостоять чуждому веянию. И напряглось население квартиры, набычилось и приготовилось дать отпор. Но так как новый жилец затаился на своей территории и звериной сущности никак не выказывал, прекрасное это желание получило самый неожиданный поворот. Пошло, так сказать, иным путем. А виновником этого оказался приемный кот Бичевкиных Барсик, как всегда находившийся в состоянии легкого валерьянового опьянения. К приходу хозяйки он уже немного проспался от утреннего возлияния, вдоволь послонялся по пустой, совершенно неинтересной комнате, насмотрелся на наглых, недосягаемых законных воробьев и потому был не прочь пропустить еще капельку. С этой невинной мыслью, словно бы от нечего делать, вышел он за Марией Кузьминишной на кухню, В полном благообразии сел на ничейный табурет и, в ожидании удобного момента, занялся туалетом. Но только Мария Кузьминишна в комнату направилась, как бросился барсик, к давно принюханному местечку, где старушка Авдотьевна хранила свое сердечное и начал непослушной, с похмелолапой, дверцу поддевать. За этим самым занятием и был он застигнут. Наэлектризованной общественностью в лице Просковьи Никифоровны Карамысловой. как бы ни явление Николая Ксилофоновича, это мародерство кончилось бы для Барсика легким нагоняем и выдворением по месту прописки, что бывало уже не раз, но Копыткин, со всей очевидностью... Уже вошел в быт квартиры номер 47, и потому Просковья Никифоровна схватила барсика за скользкую шкирку и начала размахивать, выкрикивая оскорбительные слова, адресованные в основном новому жильцу. В большом иступлении находилась. На эти крики, думая, что уже началось, стали подтягиваться остальные соседи с видом самым воинственным. Вышла и Мария Кузьминишна, а увидев как с ее частной собственностью обходится, кинулась на выручку своему алкоголику, тоже, в свою очередь, произнося разные неправильные слова. Тут отворилась входная дверь, и, напевая нам песню «Строить и жить помогает», вошел еще ничего не знающий Фома Фомич Бичевкин. а, увидев столь странный разворот, прямо с песней помощницы на устах вступился воевать за справедливость, для чего и схватил Барсика за заднюю левую ногу и потянул к себе. Если все предыдущее воспринималось барсиком философски, болтался себе в пространстве, словно тряпичный, то после вмешательства своего непосредственного хозяина он взвыл и начал бороться за существование. И уж совсем было! Три убичевкиных взяла вверх! Да тут подоспели братья Карамысловы, во главе со случайно оказавшимся дома Иваном Сергеевичем, и грянул бой. В пылу сражения никто и не услышал как тихонько лязгнул засов, и никто не заметил, как пронеслась по коридору испуганная тень бывшего ударника. скатившись по бесконечной темной лестнице скрылась в мартовской ночи, оставив после себя только движение возмущенного воздуха. Да и сам Николай Ксилофонович не заметил, как он оказался на улице и частично пришел в себя лишь у родной проходной. «Зачем — Зачем? — спросил он, воздев к низкому небу свои золотые руки — «Зачем отлучили меня от станка моего? Проведите, проведите меня к нему!» И вышли из проходной военные люди, и, удостоверившись в его личности, провели товарища Копыткина к уже во дворе стоящему станку. Как к родному бросился к нему Николай Ксилофонович, но холоден и неласков был заиндевевший металл, И ни ручек, ни рычагов привычных не было уже на месте, лишь искореженное кулебякиным железо. Потрясенный Копыткин простоял бы так до самой смерти, до двухстороннего воспаления легких, до утра, значит, если бы военные не оказались людьми и не увели его в теплую проходную, где и успокоили всякими народными средствами, а потом уложили на топчаны и прикрыли ничейной шинелью, именно для таких случаев и предназначенной» полной безопасности заснул Николай Ксилофонович и приснилось ему поэтому все самое хорошее, что было в биографии. Мама, девочка Кати из соседнего двора и полное человеческого отношения, недосягаемое, словно коммунизм, кремлевская больница. Сладок сон трудящегося. В этот самый момент Григорий Яковлевич Кляузер Дочитал труды Фомы Аквинского и по этому случаю, для продления удовольствия, решил чаю испить. Но, выйдя на кухню, не поверил собственным глазам. Столь резок был переход от темного средневековья к эпохе недоразвитого социализма. Весь кухонный пол был исчерчен мелом на какие-то непонятные зоны, в которых почудилось к Ляузеру нечто каббалистическое». В двух зонах, словно приросшие к своим кухонным столам, стояли Бичевкины с одной стороны и коромысловы с другой, мрачные и растерзанные. Близорука, оглядев стоящих, кляузер наполнил чайник водой, поставил его на плиту и только было спичкой чиркнул. «Это наша конфорка!» — сказала Просковья, Никифоровна нервно почесывая расцарапанные руки. «Попрошу впредь не занимать!» И стоящий рядом с ней Иван Сергеевич кивнул головой, не отнимая, впрочем, ложки от толба. Удивился Григорий Яковлевич, но послушно погасил ставшую вдруг чужой конфорку и только вновь чиркнув спичкой, потянулся к другому кранику, как услышал голос Марии Кузьминишны «Это наше уж извините». Девясь происшедшему, в третий раз чиркнул Кляузер спичкой «А это Авдотьевны!» Хором сказали Просковья Никифоровна и Мария Кузьминишна. «А это чья?» Кляузер в отчаянии ткнул пальцем в дальнюю конфорку и тут же услышал ответ. «А это нового жильца?» «А где же моя?» — растерянно спросил Кляузер. «Не знаем», — ответили все дружно. «Но пока можете поставить на нашу, только это в последний раз». Григорий Яковлевич на всякий случай поставил несчастный чайник на конфорку отсутствующего жильца и, печально размышляя о керосинке и своем будущем, прошел сквозь мрачный соседский строй к себе в коморку, где было еще столько прекрасного, ни на что не похожего. Поздно ночью пришла из церкви Авдотьевна, пропустившая все самое интересное, и премного удивилась. «В классы они, что ли, играли?» Но не стала вникать в эти житейские мелочи и пошла к себе, ибо и не такие еще загадки преподносил ей послеоктябрьский период. Когда утром Николай Ксилофонович Копыткин вскользнул в квартиру с единственным желанием забрать свои треклятые вещи и уйти хоть на время, хоть на немного в благословенную проходную, а там будь что будет то встретили его, довольные друг другом и жизнью вообще, Мария Кузьминишна и Прасковья Никифоровна. — Здравствуйте, — сказала Мария Кузьминишна, мывшая пол на кухне, — а мы думали, вы уж померли. — Нет, — зачем-то сказал Николай Ксилофонович и остановился. Дымовая коридор, Просковья Никифоровна отжала тряпку, бросила Копыткину под ноги и со словами «Да вы проходите, все одно наследят!» улыбнулась обезоруживающей улыбкой. Николай Ксилофонович послушно вытер ноги и в полном недоумении пошел по коридору к себе. «Что же это такое вчера было?» — думал он, стараясь идти на пяточках, чтобы лишнего следа не оставить. «Да и было ли что?» И так тиха была квартира в этот воскресный день. Такое ясное солнце стояло за непередаваемо грязными стеклами, что как-то совсем незаметно покинуло Николая Ксилофоновича желание бежать, куда глаза глядят, и начал он собирать всякие ненужные бумажки, оставшиеся после экстренного выселения прежнего жильца, да за занятием этим совсем успокоился. Но дверь, однако, перед этим на засов запер, кто их знает». А когда уж почти убрался, постучала в дверь Просковья Никифоровна и предложила чайку испить, потому что, понятное дело, пока в хозяйство не войдешь, аппетит все кишки переварит. И неожиданно для себя согласился Николай Ксилофонович, тем более, что из-за спины соседки таким духом повеяло «Шанишки, что ли?», что для отказа сил никаких не было. И покопил он чай с оладушками в обществе обходительного Ивана Сергеевича и восхитительной Просковьи Никифоровны, пока вели они разведывательные биографические разговоры с целью выяснения взаимной опасности, возникло в Николае Ксилофоновиче ощущение, что ничего страшного не ожидает его в этой квартире. А вчерашнее пограничное столкновение, если и случилось в действительности, то было вызвано каким-нибудь стихийным бедствием, в суть которого Николай Ксилофонович по недомыслию не вник. При таком мнении остался он навсегда. Как-то, само собой, выделилось на кухне место для тумбочки, купилась кровать и два моздревовских стула, словом, врос, наконец, ударник, пустил корни. Но, однако, радость овладения прекрасной жилплощадью стала постепенно замещаться необъяснимой тревогой, ощущением какой-то утраты. Болью душевной. Но как ни вглядывался в себя Николай Ксилофонович, как не пытался найти исток этого странного состояния, объяснения такому положению вещей не находил. Требовалась помощь извне. Если бы немного еще подождал, Николай Ксилофонович, если бы еще поглубже взглянул в себя, если бы затих сметенной душой в ожидании, то понял бы, что нужна ему только любовь, свет человеков, Но вместо этого купил Николай Ксилофонович репродуктор, который постоянно держал его в курсе, но только никакого облегчения не почувствовал, потому что хотя тот и говорил бодрым голосом про разные достижения и песни народные пел, как хором, так и Руслановой, Копыткин ощущал во всем этом что-то механическое, чего достаточно уже наслышался за свою 25-летнюю жизнь. Так что говорил репродуктор много, а ответа не давал. Как-то вечером в середине июня сел Копыткин на стул у раскрытого окна, как часто сидел летними вечерами, под уже незамечаемое вещание Левитана, и даже не думал ни о чем, а просто наслаждался открывшимся взору воздушным пространством, закатным небом и тем призрачным чувством беспредельной свободы, которое дает сиденье у окна безоблачным летним вечером в столице нашей Родины и грусть его как-то сама собой превратилась в сладкую истому, наполнившую молодой организм до отказа, чуть не до слез. И улыбнулся Николай Кселофонович и за туманенным взором проследил полет одинокой вороны и даже головой покачал, чтобы стряхнуть хотя бы часть этого бесконечного, неизвестно откуда появившегося, безо всякого материального повода счастья, как вдруг в спину ему безысходно грянула радиоточка, «И зачем мы, горемычные, родились на белый свет?» Даже вздрогнул Николай Ксилофонович от этого прямо поставленного вопроса. И небо померкло, затянулось фиолетовой серостью до неузнаваемости. «Зачем?» — спросил Копыткин. «Зачем родились? Даже со стула встал». Если бы Николай Ксилофонович вел не столь замкнутый образ жизни, он бы ни секунды не раздумывая пошел бы к старушке Авдотьевне и получил бы на этот вопрос вполне ясный и недвусмысленный ответ, но дорожка к Авдотьевне была не проторена и потому попытался Копыткин разрешить этот вопрос самостоятельно, но не смог. Если бы его спросили чуточку по-другому, к примеру, отчего мы, гримычные, родились на белый свет, он бы смог худо-бедно ответить, а при такой вот постановке вопроса в любом нормальном ответе было что-то радиоточечное. В нерешимости и спать лег. С тем и проснулся. А по дороге на работу вспомнил Николай Ксилофонович, что когда-то давным-давно, уже бог весь когда в незапамятном детстве Знал он ответ на этот самый вопрос. Может быть, не то чтобы ответ, не нечто умное, словами выраженное, только ощущение этого знания, уверенность в том, что есть некий смысл в именно его появлении на этой земле освобожденного труда. И тогда хоть сам Владимир Ильич спроси его в личной беседе. «И зачем ты, горемычный, родился на белый свет?» Николай Ксилофонович только бы пожал плечами, удивляясь такой непонятливости, вождя мирового пролетариата, и просто бы ответил от чего тут не ясно?» «Вот!» и обвел бы руками все мироздание. И Владимир Ильич, думается, был бы полностью удовлетворен таким копыткинским ответом и сказал бы, покачав доброй лысой головой «Архи интересно и, повернувшись к товарищам по партии, добавил «нота бене», что означает «возьмите на заметку». Вот каким умным был тогда Николай Ксилофонович. Сейчас же вопрос этот был для него абсолютно и полностью неразрешим. Весь этот день и последующий размышлял Николай Ксилофонович о том, что же такое случилось с ним за прошедшие с детской поры годы. Какие необратимые изменения произошли, но ничего определенного ответить не мог. Вроде бы только укрепился и организмом, и головою, лучше, следовательно, стал, но стать-то стал, а зачем, неизвестно. И пришла тут Николаю Ксилофоновичу мысль, что это время, лишь Оно одно во всем виновато, ушло оно из организма, протекло и унесло с собой много чего невосполнимого, без чего жизнь не в жизнь. «И зачем мы, горемычные, родились на белый свет?» – спрашивал он себя. «И зачем?» – но не было ему ответа. Однако недолго мучился Копыткин этим вопросом, потому что очень скоро сама жизнь предложила один из правильных ответов. Началась война. И пошел Николай Кселофонович, как и все остальные дорогие братья и сестры товарища Сталина, на фронт. Запер комнату на замок, повесил ключик на вбитый в косяк спецгвоздь и ушел без слез и сожаления, помахав рукой всему тому, что позади осталось, быть может, навсегда. И воевал он так же, как у станка стоял, спокойно и обстоятельно, без суеты и скрежета Зубовного, и потому как-то все складно получалось у него на войне, и окопчик... Всегда был в пору, и печка в блиндаже всегда горела, и боеприпасы не истощались, и каши в котелке всегда было ровно столько, чтобы облизать напоследок ложку и упокоенно сказать «славно». И злая пуля миновала его, и суровое начальство не донимало ничуть. Как-то расходились их пути в пространстве к всеобщему удовлетворению, и цель была ясна. Наверное, война могла бы оставить у Николая Ксилофоновича самые прекрасные воспоминания, тем более, что закончилась полной окончательной победой, о чем сначала и подумать-то было невозможно, если бы занимался он этим делом один. Без друзей-товарищей, таких открытых, таких легко ранимых людей, если бы меньше боли и страданий было бы вокруг. Если бы. В свои полные 25 лет Считал себя Копыткин уже достаточно пожившим человеком, и потому к вражеским посягательствам на свою жизнь относился достаточно спокойно. Такое уж их фашистское дело, но погибель молоденьких еще пацанов, у которых и в жизни ничего кроме незаконченного среднего образования не было, каждая такая смерть наполняла Копыткина болью и отчаянием. Так для чего же человек на свет этот появляется? В который раз безрезультатно спрашивал он себя, но вместо ответа приходилось бежать, когда вперед, когда назад, но всегда по указанию свыше, стрелять, окапываться, есть кашу, ранить и убивать, чинить не выдержавшее напряжение обмундирование, отдавать честь, брать населенные пункты и безымянные высотки, одним словом, выполнять свой долг и кроме этого долга не знать ничего, кроме усталости. Эту усталость Николай Ксилофонович особенно остро ощутил уже после окончания войны, когда неспешный, нескорый, веселый их пояс с песнями да с радостными слезами тянулся к прежней, невозвратной уже жизни, мимо вечно живущей природы, мимо обнадеженных бабьих лиц на полустанках, мимо их текучих рук, бесстрашных слов, заждавшихся, пересыхающих губ, мимо всего этого, что не имеет конца краю и называется России. Именно в этом скрипучем, теплушечном составе, на третий или, может быть, четвертый день отоспавшись, почувствовал Николай Ксилофонович ту полную безмерную опустошенность, которую и усталостью-то назвать трудно. Да только иначе никак и не назовешь, когда и о будущем думать невозможно, и прошлого, словно не было вовсе. Что же это со мной было, подумал Николай Ксилофонович и сам себе ответил. Война! И все прожитое вдруг слилось с войной, и в страшной этой неделимости пропала вся его прежняя жизнь, оставив только крохотный, никому не нужный клочок детства, уже даже не его, не Копыткинского детства, а скорее чьего-то чужого, безымянного, не имеющего к нему никакого физического отношения. В этом безличном состоянии вернулся он в квартиру номер 47, дома 35, по Взвейскому проспекту. И потянулись дни, посыпались в биографию, словно дешевая карамель, слепаясь там в некрасивый даже на вид невкусный комок с приставшей табачной крошкой, тополиным пухом и чьим-то шестимесячно завитым волосом, от которого становится и вовсе противно. И вроде бы только сегодня, Только что, минуту назад, жил и вполне довольствовался этой жизнью, а обернешься сплошной тьфу, неделимое, даже редкие счастливые моменты, которые, конечно же, случались, только соприкоснувшись с прошлым, исчезали в нем совсем навсегда, оставляя после себя какое-то эфирное чувство. Во рту сладко до тошноты, а боль уже опять у изголовья стоит. Много времени так прошло. А сколько именно и сам Николай Ксилофонович не знал. Потому что подобная жизнь не рабочими днями меряется, не межполучечными паузами и не временами года, а идет словно на вес. Как определенной тяжести достигнет, так значит жизнь-то и прошла. А сколько в ней было юбилеев. Пустое это. И зачем мы, горемычные? Ах, чертово это радио! И будь оно трижды проклято вместе с проклятой этой войной, вместе с проклятой этой безответной жизнью, нет, чтоб тогда прокричать ему что-нибудь жизнеутверждающее, что-нибудь эдакое вроде «Вставай, страна, кудрявая, навстречу дня», ведь тогда и не услышал бы он ничего, кроме радиоточечного. «Бум-бум! Та-та-та!» И продолжал бы жить и радоваться, потому что неправда все это. «Все неправда!» И в жизни всегда есть место не только подвигу, но и простой радости. Конечно, для подвига места больше, что и говорить, Эван, какую родину отгрохали безграничную. Но ведь, с другой стороны, для радости и места много не надо. И этих своих кровных 11 квадратных метров вполне бы для нее хватило. Да и не только для радости, но, может быть, и для счастья хватило бы, и еще кому-нибудь досталось. А тут приходишь с работы... И даже усталость тебя никакая не берет. Тупость, правда, и в теле, и в голове имеется. А вот чтобы всем телом потянуться, каждым суставчиком хрустнуть и улыбнуться, представив предстоящий вечер со всеми его возможностями, так нет этого. И зачем мы? Насколько не всматривался в прошлое Николай Ксилофонович, как не пытался он связать случившееся с ним когда-то детство и нынешнее свое вполне... Законченное состояние не мог. Не видел он в этом своем изменении никакого прогресса, никакой исторической необходимости и поступательного движения вперед не видел, хоть тресни, и смотрел он по сторонам и вокруг, и замечал, что то же самое, что произошло уже с ним, происходит со всеми знакомыми и даже малознакомыми людьми, соседями, Клавдией из пивного ларька, мастером Флегонтычем и даже освобожденным секретарем порткома В.И. Кулебякиным. Хотя уж Кулебякин знал про поступательное движение больше всех и умел с ним обращаться. Несколько медленней других ветшала старушка Авдотьевна, но болезненным своим взглядом и в ней различал Копыткин явственные приметы увидания. Если и не душевная усталость, то прогрессирующее смирение – который Николай Ксилофонович, будучи потомственным атеистом, принимал за слабость. Все вокруг приходило в негодность, и только страна шла, вопреки всему, в известном ей направлении. Наблюдая за всем этим, утверждался Николай Ксилофонович в бывшей своей мысли о пагубном действии времени на организм, о разрушительном его влиянии на человеческую сущность, и понял еще Копыткин, что уж если поймет он, что такое время то уж вопрос, и зачем мы, разрешиться сам собою без невозможных мозговых усилий. Вначале вполне по-научному представлялось ему время некой рекой, протекающей сквозь все сущее и вымывающей из него все соки, чтобы унести неизвестно куда в какое-нибудь светлое будущее всего человечества. И народная мудрость, сам могучий русский язык был тому постоянным подтверждением, ибо в нем время текло утекала, протекала, истекала, а также работала на нас. И Николай Ксилофонович уж было почти утвердился в таком мировоззрении, когда появился на свет Божий Никита Фомич Бечевкин и своим появлением неуловимо нарушил упорядоченный ход мыслей, потому что посмотрел однажды Копыткин на свободно живущего Никиту Фомича и почувствовал, что не из времени тот возник. Да и не мог он возникнуть из этого все уничтожающего потока. И все другие дети тоже не временем приносятся в этот временный мир, потому что само их появление вопреки, против течения. Вот потом это, наперекор всему радостно, влетевшее сюда существо начнет постепенно останавливаться, чтобы сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее поплыть навстречу одинаковому для всех будущему. Но это потом, после. А самое начало, само рождение его показалось Копыткину вовсе невозможным, несовместимым со всей стройной его теорией, и в полной растерянности остановился Николай Ксилофонович. Даже книжки попробовал почитать, но там или были одни слова, или непонятно что, и, как ни подступался он к этому вопросу, с какого края ни заходил, не мог прорваться сквозь многовековой философский туман, за которым и понять-то невозможно, есть ли заправду то, к чему так стремишься. И ничто не давало ему ответа. Правда, однажды, стоя в очереди у пивного ларька, увидел он В.И. Кулебякина, который считал полезным иногда побыть наедине с народом, Копыткин к тому времени выцедил уже две больших и потому, не раздумывая, бросился к кожаной спине Кулебякина и, вежливо постучав по ней, спросил «К вам можно?» «Говорите», — сказал Кулебякин, не шелохнувшись. «Скажите, пожалуйста, Василий Ильич», — обратился к нему Копыткин, — «разъясните, вы, конечно, знаете, что такое «время». Кулебякин спокойно, даже ничем не скрипнув, повернулся и, глядя своими красноречивыми глазами, прямо в измученную копыткинскую сущность, внятно произнес «Время — это процесс!» И таким нехорошим смыслом повеяло на Николая Ксилофоновича от этой фразы, что он только мелко кивнул головой, тихо сказал «ага» и поплелся к себе. Трудно сказать, что могло случиться дальше с Николаем Ксилофоновичем потому что от рождения был он наделен тихим, но неотступным упрямством, тем самым, которое камень точит, и, задавшись мыслью, какой или желанием, отступить не то, чтобы не хотел, а просто не мог. Представляется, что умопомрачение было бы для него далеко не самым плохим ответом на вопрос «и зачем?», но судьбе было угодно распорядиться по-другому, потому что настал, наконец, тихий июньский день, по имени Воскресенье, с еще майской ночной прохладой и соловьиным томлением, исходящим из недр скучного сада, с нежным, еще ничем не обезображенным запахом цветущей акации и почти лошадиным фырканием редких поливальных машин. Настал он, наконец, этот день, когда все насущные вопросы, словно разрешаясь, отходят на время в сторонку и замещаются светом, льющимся из распахнутых окон, и твердой неизвестно откуда взявшаяся уверенностью, что все не зря. Именно в этот день Николай Ксилофонович позавтракал двумя удачно сваренными в мешочек диетическими яичками и спустился вниз в утренний озон и приятственный мгновенный озно, поднимающий дыбом редкую растительность на еще почти не загоревших руках, купил на углу правду для ума и вчерашнюю вечерку для души и присел тут же неподалеку в скверике ибо плана на этот день, как обычно, не имел никакого, а возвращаться домой не желал вовсе. Ознакомившись с истинным положением дел на планете, Копыткин посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что вокруг него все вовсе не так уж плохо, как могло бы быть, и увидел. Собственно, ничего особенного интересного не представилось его взору. Напротив него нежилась на солнышке молоденькая мамаша, рассеянно покачивая на коленях свое туго, спеленутое счастье, а рядом с нею тоже, премного довольная судьбой, выседала растрепанная гражданка с законной гордостью, рассматривая только что добытый китайский термос, весь оранжевый до невозможности, с непередаваемыми зелеными цветами и по-азиатски нагло сияющим на солнце колпачком. Ослепительная вещь. Другой бы на месте Копыткина скользнул бы по ним, по всем взглядам, и углубился в изучение возбужденных разводов. Но Николай Ксилофонович не смог отвести от них взор, ибо в этот самый прекрасный момент в его измученной голове все стало на свои места, и никакой тебе загадки бытия. И мать с младенцем, и гражданка с термосом давно уже ушли, и на их месте многие посидели, мороженое поели, покурили, подумали и тоже ушли, и солнце в последний раз, одарив Копыткина теплом, тоже ушло. За дом номер 35. И по Взвейскому проспекту на большой футбол процокали копытами милиционеры, а Николай Ксилофонович все сидел с растопыренными глазами, переживая минувшее озарение». Все встало на свои места, и ничто ему не противоречило, и дети, и мухи, и ДДТ, и слоны, и камни, и все, все, все прояснялось и упорядочивалось, и борьба со смертью, и разрушением оказалась задачей чисто технической и, значит, вполне достижимой. Николай Ксилофонович нашел, наконец, точку опоры и был морально и физически готов перевернуть весь этот мир к чертовой матери. «И как же раньше-то я? Того!» — восхищенно шептал копытки настучал стучал ладонью. «Погулка от счастья голове. Это ж как дважды два. И слоны вон как долго живут, потому что большие времени в них много входит, пока все вытечет. А дети? Это ж проще простого. Они временем полны. Время в них налито. А потом утекает постепенно, ведь человек неплотный и дырок много в нем всяких. Поры опять же». К счастью, разгоряченный копыткинский ум не занимала, кто и зачем осуществляет этот разлив времени, ибо этой новой проблемы он бы наверняка не перенес. И тот самый роковой вопрос, заданный радиоточкой, полностью и навсегда исчез, за прекрасным, стройным, хотя и немного наскоро построенным зданием. Ай — Ай-ай-ай, — шептал Копыткин, Ай — ай-ай-ай. Именно с этого дня и началась для него Совершенно новая жизнь. Теперь он был вовсе не похож на прежнего, обстоятельного и временами чуть медлительного Николая Ксилофоновича. Теперь он, даже беседуя сам с собою, называл себя не иначе, как Копыткин явственно ощущал в своей фамилии незаметную ранее легкость и стремительность, тогда как до этого, особенно в плохие минуты, слышалось ему что-то парно копытно-жвачное и ничего более. А теперь же. О, теперь! Теперь надо было спешить, потому что совершенно неизвестно, сколько в нем осталось времени, может, на самом донышке. Ведь хотя и не стар он еще вовсе, а вполне может быть, что в младенчестве недолив произошел, или потом, когда его кулебяки над от станка отдирал, могло вылиться оно вещь-то незаметная. Так что спешить надо было вовсю, и не для себя спешить, а для всего человечества, которое с радостной улыбкой идет по пути всемирного прогресса навстречу неизбежной смерти. Надо много еще чего успеть, и теоретическую базу до конца укрепить, потому что остались еще второстепенные, не совсем ясные вопросы, и время, непроницаемый материал, надо быстрее создавать, и план... Мать его так, надо выполнять с перевыполнением, потому что для опытов всяких часто труднодоступных материалов нужна прорва, еда в сухомятку заметно дороже супа на три дня. И все, заметьте, один. Совершенно один. И один не потому, что всю славу под себя подгрести хочется, и потом прокричать всему мирозданию «Эвана я какой!», а потому один – что так уж получилось, и письма в Академию наук, Совет министров и прочие высокосидящие организации никакой поддержки не принесли, одна трата бумаги и все того же времени. Лишь от Лепешинской получил Копыткин, хотя и бесполезный, но вполне человеческий ответ, где она обращалась к нему, как к соратнику, пытаясь заставить его бороться со старостью, что совершенно не устраивало Николая Ксилофоновича, ибо в корне противоречило его позиции. Так он и отписал ей, со всею прямотой и откровенностью трудового человека, на что уже никакого ответа не получил. И бог с ней. К сожалению, Копыткин не вел никаких записей своей научной работы. Самое большое чиркнет пару слов на полях газеты или на любом подвернувшемся под руку клочке бумаги и не более того. Поэтому все его научное наследие составляют объяснительная записка по поводу незаконного выноса с территории предприятия 300 грамм асбестового пуха и заявление с просьбой предоставить ему недельный отпуск без сохранения содержания. Резолюция, наложенная нетвердой рукой мастера Флегонтыча «Не возражаю» и проставленная там же дата, 15 июля 1955 года, позволили определить исчезновение Н.К. Копыткина как «не ранее» 15 июля 1955 года. Именно к этому моменту вся черновая часть работы была закончена. Много было пройдено тернистых путей и извилистых сияющих тупиков, Много составов было испытано на мелких домашних животных, вроде мух и тараканов, большинство из которых совершенно безвозмездно положило свою суетливую жизнь на алтарь науки. Оставались, конечно, еще некоторые недоработки. Куда ж без них? Но их отложил Копыткин на потом, на бесконечное свое будущее. Действительно, взять, к примеру, тех же мух. Ну что из того, что, научившись высасывать из них время, Николай Ксилофонович не мог еще вливать его обратно в, так сказать, хладный труп, оживляя его для нормальной жизни. Успеется, тем более что переливание времени он освоил вполне успешно, чему подтверждением веселая муха Клава трех годов отроду. Итак, наступил исторический час. Николай Ксилофонович в последний раз осмотрел большой, вроде бы, глинобитный ящик, стоящий посреди комнаты, и остался вполне доволен качеством строительства. После этого он поставил будильник со взведенным звонком на подоконник, взял войску со специально купленными для этого праздничного мига пучком редиса и бутылкой московской и, включив карманный фонарик, стал протискиваться в люк. Если бы не финансовые трудности, если бы не постоянная необходимость во всем зажиматься и отказываться от того, от чего можно было отказаться, то Копыткин, безусловно, соорудил бы аппарат побольше, может быть, даже всю комнату обмазал, чтобы туда не только тумбочка со стулом, а и кровать бы входила, и купил бы не московскую, а столичную. Но даже этих пяти несчастных рублей у него не было, вместо них была вечная жизнь впереди, что тоже, конечно, немало. И емкость для времени была, конечно же, мелковата, чуть больше часа входила. Не отдохнуть тебе, не поспать. Осмотрев прибор изнутри, Копыткин закрыл люк, и, опустившись на стул, задумался. Нерадостны были мысли его. Не гремели там литавры и фанфары, не пели ему славу. Было так вовсе не потому, что сомневался он в результатах этого решающего эксперимента. Отнюдь нет, просто грустно ему было. Грустно. Скорее всего, от усталости и от предчувствия той огромной работы, которая предстоит ему завтра, год, век спустя. Бесконечно, потому что людей на планете прорва не и пока каждого счастливишь, повеситься можно. Но что же делать, если судьба его такая? Если именно ему, простому советскому токарю, выпало вслед за Марксом и Лениным вновь изменить ход человеческой истории? Значит, надо работать, не покладая рук. С этими мыслями великий Николай Ксилофонович Копыткин сорвал с бутылки серебряную шляпку Почти на ощупь аккуратно налил стакан и, даже не додумав тоста, разве словами такое полностью выразишь, также аккуратно выпил, гулко выдохнул «Хо!» и захрустел редисом. Темно было в аппарате. Немного душновато, и запахи всякие ботиночные были, но Копыткина это нисколечко не смущало. «Все еще впереди», — думал он, — «у всех все еще впереди, и свет проведем, и стены раздвинем, и все, что захотим, сделаем, и будет всем хорошо, все будет». И почувствовал Николай Ксилофонович, что забрал его немного. Не сильно, а самую приятственную малость, словно свадебное томление какое. И, стремясь не упустить это свеже народившееся чувство, Копыткин снова налил, и снова сочной редискою вспыхнувший рот остудил. И совсем хорошо ему стало, и как-то сама собою возникла в воздухе его любимая, давно уж не петая из-за острова на стержень, где его особенно радовал этот густо звучавший стержень. Профессиональное, наверное». Совсем ему стало хорошо, и после завершающего третьего стакана какой-то легонький мотивчик сорвался с уст, веселенький такой. Ти-та-ти-та, ти-та-та-та-та, ти-та-ти-та, -та ти-та-та. -ти -ти Что-то знакомое. А откуда он когда и где слышен? Ти-та-та-та, та-та-та, ти-ти. Удивительно жизнерадостная мелодия. И тут осенило Копыткина. «Да это же то самое, радиоточечное, с вопросом, и зачем мы, гримычные, родились на белый свет?» Какое-то радостное бешенство овладело Николаем Ксилофоновичем, и он застучал кулаком по тумбочке, приговаривая, «А вот зачем, вот зачем, вот зачем!» И ничего добавить к этому не мог и не хотел. Тут из-за приборной перегородки, из комнаты, то есть, из другого времени грянул будильник, Прошел, значит, уже час, и пора бы заливать обратно то, что утекло. И встал Николай Ксилофонович, и в полумраке нашел емкость со временем, и, ожидая удивительных превращений, влил его обратно в себя и, опустившись на стул, задумался. Нерадостны были мысли его. Не гремели там летаврые и фанфары. Не пели ему славу. Было так вовсе не потому, что сомневался он в результатах этого решающего эксперимента. «Отнюдь нет!» Просто грустно ему было. Грустно. Не знал Николай Ксилофонович, что хотя человеческое время и быстротечно, хоть мало его и неизвестно, как оно при такой жизни еще в организме держится, да только дано оно человеку на дела, мысли и чувства его, что хотя и волен он делать и то, и это, и пятое, и десятое, а потом наоборот, да дважды по-разному прожить одно время нельзя, потому что человек живет навсегда. Мухи можно, а человеку нет. И совсем ему стало хорошо, и после завершающего третьего стакана какой-то легонький мотивчик сорвался с уст, веселенький такой, Тита-тита, тита-та-та-та. Та, та, та. Ни всесоюзный розыск, ни титанические усилия наших всемогущих органов не принесли объяснения таинственного исчезновения токаря-ударника Николая Ксилофоновича Копыткина 1915 года рождения. Обнаруженный в комнате огромный ящик, сделанный из неизвестного, похожего на оконную замазку материала, Содержал внутри лишь фанерную тумбочку с инвентарной биркой общежития номер 17, стул, стакан, пустую бутылку из-под водки и ничего более. И тут осенило Копыткина: «Да это что самое, радиоточечное, с вопросом, и зачем мы, гримычные, родились на белый свет?» Какое-то радостное бешенство овладело Николаем Ксилофоновичем